двадцать восемь глава лея выйдя из ступора оклекаю малышку маугли замечает меня вырывается из рук незнакомца и бежит ко мне обнимает за ноги ластится словно маленький игривый котенок глажу ее по волосам ловя на себе взгляд мужчины по коже бегут мурашки от того как пристально и проникновенно он смотрит от незнакомца прямо веет опасностью странно что лето его вроде не боится малышка что то быстро щебечет впору возвращаться в номер за телефоном, перевести фразы «Идем ко мне, пошли кушать» или «Давай играть я вполне могу», но то, что она сейчас тараторит, не совсем понимаю. Незнакомец, словно считав мое замешательство, подает голос. «Лея говорит, что мы идем на прогулку и просит вас присоединиться. Я Леон», — протягивает мне руку. «Младший брат Зена». «Не тороплюсь ее пожимать». Его заявление приводит меня в состояние шока и рождает в голове кучу вопросов. Командировка домианиса затянулась, и я уже поняла, что у Зена возникли какие-то проблемы. Поэтому он попросил брата присмотреть за малышкой. Или это ли он изъявил желание познакомиться с новым членом семьи? «А как мне себя вести?» Ведь Зен просил держать в тайне что он оформил опекунство над девочкой. «Но это еще не все» судорожно начиная вспоминать наше обсуждение с Никой накануне в баре. Мы и мою беременность затрагивали, а Леон находился рядом и, как оказалось, хорошо понимает русскую речь. «Если хотите, можем вместе прогуляться». Он убирает руку, так и не дождавшись от меня рукопожатия. «Нет, спасибо. Я шла за Леей, чтобы пригласить ее на ужин. В номере нас ждут мои племянники и жена моего брата». Леон присаживается на корточке перед Маугли что-то говорит ей на греческом, такивает головой, как болванчик, и бежит к двери. «Замечательно. Я бы тоже не отказался поесть фруктов. А потом пойдем гулять». Последняя фраза звучит вовсе не как приглашение, отчего я прихожу в еще большее недоумение. «Я бы из вежливости отказалась, отвела малышку к гостям и подождала ее в своем номере, а не навязывалась в чужую компанию, как это делает Леон». Судорожно вздохнув, призываю себя сохранять спокойствие. Да и что еще остается в такой ситуации? Что-то случилось с Зеном, решаюсь уточнить. С ним все в порядке, произносит Леон и идет вслед за Леей. Не могу дать определение состоянию, в котором нахожусь, но чувствую, что хорошего от этого человека ждать не стоит. Ника, это Леон, младший брат Зена, представляю нашего гостя жене брата, чтобы не возникло неловкой ситуации. Леон коротко кивает в знак приветствия. Надеюсь, он все-таки не слышал дословно наш разговор в баре. На будущее я делаю себе пометку не обсуждать свое положение за пределами номера. На всякий случай. Приятно познакомиться. И какая неожиданность, что вы брат Зена. Да еще и знаете русский язык. Нет, мой английский вполне ничего, но греческий точно мимо. Впрочем, не у меня одной. Ника кивает в мою сторону и широко улыбается. Мне бы сейчас ее невозмутимость. Кстати, это мои сыновья, Вик и Вит. Леон задерживает взгляд на мальчиках, переводит его на лето, которое садится за стол, а потом на меня и мой живот. Под мышком и ладонем становится мокро. А мне страшно. Потому что братзена смотрит так, будто видит меня насквозь и знает мой главный секрет. «А где вы выучили язык?» берется разрядить обстановку Ника, заметив мое смятение. «На платных курсах». В процессе выяснилось, что у меня есть способности к языкам. Я не стал упускать возможности, и выучил все, которые заинтересовали. «И сколько всего вы знаете языков?» «Шесть. Родной греческий, русский и, наверное, английский». Леон кивает. «А какие еще не унимается Ника?» «Иврит, итальянский и китайский». «Вот это да!» «Даже слов не могу подобрать. Это же очень сложно для обычного человека». «А сколько вам лет, Леон, если не секрет?» «Ника!» — осекаю подругу за допрос. «Что?» — всплескивает она руками, оставив нарезку арбуза. «Мне интересно. Не каждый день встречаю полиглота. Сколько вам все-таки лет, Леон?» — повторяет свой вопрос. «Достаточно, чтобы получить образование и выучить языки», — уходит он от ответа. «Еще немного, и я начну придумывать себе комплексы. Таких идеальных людей в природе не существует». «Разве я сказал, что идеален?» Коротко хмыкает Леон и переводит тему, спрашивая о нашем отдыхе и развлечении детей. То ли это особенность характера Дамианисов, то ли младший брат Зена занял позицию наблюдателя, но за ужином он практически ничего не говорит, и это дико напрягает. «Я обещал Лея погулять. Пойдемте, Даша». В голосе нет и намека на вопрос. Я бы с удовольствием не выходила из номера. Оставаться с этим мужчиной практически наедине почему-то страшно и нет никакого желания. Даже самой себе не могу четко объяснить причину. «Может, потому что с тебя хватит одного самодура Адамианиса? Двух разом не потянешь», — язвит внутренний голос. «А можно мы к вам присоединимся?» — приходит на выручку Ника, заметив, что я тру ладони друг о дружку. «Всегда так делаю, когда волнуюсь». «Конечно», — Леон приподнимает уголки губ и встает из-за стола. «Мой телефон начинает вибрировать. Смотрю на экран и вижу имя бывшего мужа». Я на минуту, только переоденусь. Беру сотовый и иду в спальню. «Привет, Егор, у тебя что-то срочное?» Сжав телефон в руке до боли, выпаливаю без прелюдий. «Я по важному делу, Даш. Подумал, что ты должна быть в курсе. У Дамианиса какие-то проблемы возникли в командировке. В офисе секретарша обмолвилась, что главного не будет неделю, а может и того больше. Вы что-то решили с твоей беременностью?» Я захлебываюсь волнением, глядя на дверь, за которой ждет младший Дамианис. Это так все нормально у Зена, да? И при тут моя беременность? Я ведь просила Егора молчать и не вмешиваться. Мы с Дамианисом ничего не решили. Он не знает о моем положении. Спасибо, что позвонил. Держи в курсе, если что-то выяснишь. Даш, это не все. Даже не знаю, как сказать. Прямо, как всегда это делал. Ну хорошо. Я без понятия, что происходит. Кира сегодня вернулась от врача, закрылась в комнате и плачет. «Дверь не открывает, со мной не общается. У нас с тобой в отношениях иначе было. Ты прямо говорила о своих обидах и не закрывалась от меня, а тут я не знаю, что делать». «Сначала хочу ответить грубо, но потом вспоминаю о болезни Киры. Надо же, как мы с Егором оба встряли с этой семейкой. И Ведь он не на шутку увлекся Кирой, если звонит мне и спрашивает о подобных вещах. Тревожится. Даже немного задевают его слова». «Возможно, у нее что-то серьезное со здоровьем», — спрашиваю я, решив заткнуть свои эмоции как можно глубже. Люди расходятся и перестают быть вместе. «Не мы первые и не мы последние пережили развод, но это не означает, что надо быть сукой». «Без понятия, Даш, впервые вижу, чтобы она так сильно расстраивалась, тем более плакала». «А может, она узнала что-то про своего отца?» — выдвигаю предположение всерьез о задаче на исчезновение Дамианиса и появлением его брата. Егор задумывается. «Ладно, попробую выяснить. До связи». Я завершаю разговор и выхожу к Нике. Она вдруг говорит, что останется с парнями дома. Чутье подсказывает, что Леон явно не просто так прилетел неизвестно откуда. Причина его внезапного появления как-то связана с Дамианисом и слезами Киры. «Черт бы побрал этого бессовестного грека, который не дает мне покоя даже на расстоянии, а лишь все усугубляет то своими ультиматумами, то внезапным молчанием и исчезновением. Или он брата прислал не только зале приглядеть, но и проконтролировать, чтобы я не забеременела?»